«О, Митра!» — умоляюще прошептала Валерия. «Уйми, ветер!» Лицо ее было бледным овалом в полумраке. В свободной руке она держала меч, но ощущение рукояти, обтянутой кожей, уверенности почему-то не прибавляло. От опушки леса их все еще отделяло солидное расстояние, когда сзади послышались треск и топот. Валерия закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Он догоняет нас!» — в ужасе шепнула она. «Нет», — сказал Конан. «Он понял, что на скале нас нет и мотается теперь по лесу. Пробует уловить запах. Скорее, теперь город или смерть. Да он любое дерево выворотит, если мы туда заберемся».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 Ветер прямо от них повеял в черную чащу, и тот час ужасный рев потряс листву, и беспорядочные стук и треск сменились непрерывным грохотом. Этот дракон, подобно урагану, устремился в сторону своих врагов. «Беги!» — зарычал Конан, и глаза его засверкали, как у волка, угодившего в капкан. «Только это и осталось!»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 Дерево рухнуло на дракона, и пораженные люди увидели, как ветви и листья трясутся от конвульсий гада. Наконец, все утихло. Конан помог Валерии встать, и они побежали дальше. Через минуту они были уже на равнине, покрытой спокойным полумраком. Конан остановился на мгновение, чтобы оглянуться на лес. Там лист не шелохнулся, птица не пискнула. Там была тишина. Такая же, как сотворение человека. «Бежим!» — сказал Конан. «Жизнь наша все еще на волоске. Если из леса выползут другие драконы...» Дальнейшего говорить не требовалось. Город был далеко, гораздо дальше, чем казалось со скалы. Сердце болезненно колотилось в груди Валерии, лишая ее дыхания. Каждую секунду ей казалось, что сейчас чаще вылетит новая тварь и устремится по их следу. Но ничто не нарушало тишины. Когда от леса их отделяла уже примерно миля, Валерия вздохнула с облегчением. Уверенность начала возвращаться к ней. Солнце уже зашло, и тьма сгущалась над равниной, перебиваемая светом первых звёзд. Кактусы в полумраке напоминали сказочных карликов. «Здесь нет ни скота, ни вспаханных полей», — рассуждал Конан. «Чем же этот народ живёт?» «Скотину могли на ночь загнать за ворота», — предположила Валерия. «А поля и пастбища? по ту сторону города. «Возможно», — согласился он. «Хотя со скалы я ничего подобного не видел». Над городом взошла луна. Башни и стены зачернели в желтом ее свете. Мрачным и тревожным казался этот черный город. Наверное, так и подумал Конан. Остановился, огляделся и сказал. «Останемся тут. Что толку колотиться ночью ворота, все равно не отопрут. Неизвестно, как нас встретят, так что лучше набраться сил. Поспим пару часов и снова будем готовы биться или убегать, как придется». Он подошёл к зарослям кактуса, которые образовали как бы кольцо. Обычное дело в южных пустынях. Он прорубил мечом проход и сказал Валерии. «По крайней мере, убережёмся от змей». Она со страхом обернулась в сторону леса, находящегося в каких-нибудь шестимилях. «А если из чащи, вылезет дракон?» «Будем сторожить по очереди». Ответил он, хоть и не сказал, какой в этом толк. «Ложись и спи, первая стража моя!» Она заколебалась, глядя на него с сомнением. Но он уже сидел у прохода, скрестив ноги и уставившись во мрак с мечом на коленях. Тогда она молча улеглась на песок посередине колючего кольца. «Разбудишь меня, когда луна будет в зените!» Приказала она. Он ничего не ответил и даже не взглянул на нее. Последнее, что она видела перед сном, был силуэт его могучей фигуры, недвижной, как бронзовая статуя.